Несколько аристократов тут же едва не задохнулись от злости, но промолчали, прекрасно заметив блеск в глазах хозяина дворца. Даже я понимаю, одно неосторожное слово, и ненормальный, разжегший огонь из маленькой искорки в эту же секунду вылетит во освояси. «Многие уже наверняка забыли, как собственные поместья выглядят», вступил в разговор Авриард. Ему было очень весело. Наверное, подобного дворец еще не знал. Я же ела, изредка поглядывая на аристократов. Знатно их всех перекосило. Не ожидали подобного. Но и деду я была благодарна. Мне здесь все лето жить. И если такая толпа первую неделю может не особо напрягать, то потом мозги поплывут. Ведь многие станут искать встреч, предлагать дружбу, Естественно, фальшивую, и ни о каком отдыхе не может быть и речи. А у меня слишком большие планы. Я хотела узнать деда получше, изучить хроники минувших дней, решить вопрос с местью бывшему жениху. Да-да, я о ней ни на секунду не забыла. И пусть вышла только лучше, но свою поруганную честь не прощу. О чем задумалась? Склонился ко мне Трей. Он делал вид, что усиленно флиртует и привлекает мое внимание. А месте!» Машинально ответила, но спохватившись, что меня могут не так понять, вскинула на него взгляд и увидела в глазах жениха искорки осознания. Он не только меня понял, но и одобрил. Уверена, еще и помочь пожелает. За столом царила непривычная тишина. Никто не перешептывался, не язвил, не кидал на меня и шаю пренебрежительных взглядов. У меня появилась возможность изучить присутствующих. Медленно рассматривая мужчин и женщин, вдруг наткнулась на горящий взгляд девицы, показавшейся смутно знакомой. Долго вспоминать не пришлось. Это же та самая, которая беседовала в коридоре с Треем. И Ара, кажется. И что она здесь делает? Нитрей же ее пригласил. Скосив взгляд на жениха, облегченно выдохнула. Он беседовал с Ларом, удобно устроившись на коленях орка. На девушку внимания не обращал. Интересно, она узнает своего собеседника в орке? Я же сделала себе зарубку выяснить побольше об этой дамочке. Она мне не нравилась, а ее взгляды наводили на нехорошие размышления. Не смогла оставить без внимания и подругу. Все-таки я за нее в ответе, пока она во дворце по моей просьбе. Мне не хотелось, чтобы Шая страдала от чужих насмешек. Но в данный момент с ней все оказалось в порядке. Свою роль галантного кавалера Авриард играл хорошо, ухаживая за подругой и заставляя скрипеть зубами многих юных леди. Я не сдержала улыбку. Вон как Шая радуется, и я вместе с ней. Неудобства напарница определенно не испытывала. Тут дед, словно что-то вспомнив, поднялся и заставив вздрогнуть нас женихом, тепло улыбнулся и произнес: Хочу сделать небольшое объявление. Завтра многие из вас покинут дворец. Но так и быть, через две недели у нас состоится бал. Дед выдержал паузу и продолжил. «К нам обещал прибыть его императорское величество Тревир Вардо Маатарийский». Тишина стала оглушительной. На лицах недоверие, у кого-то предвкушение. Правда, новость о том, что аристократов фактически выгоняют из дворца, никому не понравилась. Ещё бы! Они тут привыкли жить на всем готовом, а теперь придется заботиться о себе самим. Но и спорить никто не отважился. Некоторые из-под тишка поглядывали на меня, не думая скрывать своей ярости, полагая, что в этом решении хозяина дворца виновата я. И ведь недалеки от истины. — А разве он не студент Академии? И не один из тех, кто прибыл в качестве гостей вашей светлости. Кстати, да, а где те приятные юноши, которых привел лорд Авриард? Со всех сторон посыпались реплики, но отвечать никто из нас не стал. Правда, кузен снизошел до пояснения. Мои друзья ночью на практику ходили, много сил потратили, им необходимо выспаться. Думаю, скоро они появятся. На сегодня новостей достаточно подытожил дед, снисходя до пояснений. Единственное предупреждение. Увижу хоть один косой взгляд в сторону моих гостей. И это я не говорю об оскорблениях. Лишу силы. Предок молодец. Добился того, что шаю регутся цеплять, толком не зная, кто она на самом деле. Мой пример всех заставил задуматься. А вдруг... Еще какая-нибудь императрица или принцесса под личиной пожаловала, а это пока скрывается, как было со мной. От подобного предположения я едва не захихикала, но сдержалась. Надо сохранять достойный вид, чтобы не родились ненужные слухи. Еще несколько минут мы наслаждались десертом. А потом дед покинул мероприятие, сообщив, что необходимо приготовиться к встрече эльфийского посольства. Задерживаться после него никто не стал. Народ постепенно разбредался наверняка собирать вещи, ведь завтра всем предстояло оставить дворец. Мы же с Треем, Шаей и Авриартом отправились в сад. Нам нужно было серьезно поговорить. Обеседовать там, где наверняка повсюду следилки, не хотелось. Мы пошли якобы развлекать посла, пока сам лорд занят. Выбрав самую дальнюю беседку, с удобствами расположились на мягких сиденьях. На моих коленях устроился Лар, ворчавший по поводу того, что мы ушли без него, и ему, бедолаге, пришлось бежать за нами на своих четырех лапах. «Тебе разминка иногда полезна. А то отъелся, так что скоро не смогу тебя поднять. И вообще, был бы птицей, быстрее бы нас догнал. Но ты в последнее время предпочитаешь звериный облик». Заметила со смешком, заставив Проныру возмутиться. «Да ты что? Мне нельзя худеть ни в коем случае! Я же сил лишусь! Кто тебя тогда защищать станет?» «Действительно, как я об этом не подумала?» Произнесла с долей сарказма, но тут же переключилась на насущные проблемы. «Вам не кажется, что дед поторопился с объявлением о якобы прибытии императора?» «Нет, он действовал по нашей договоренности». «Понимаешь, мы все распланировали. Заговорщики наверняка здесь, во дворце. А так как их всех культурно попросили на выход, сообщив о предстоящем через две недели бале, значит, время для покушения только сегодня. Мы планировали одним махом обезвредить всех сразу», — пояснил жених. «Ты своевременно надела артефакты. До них попытаются добраться как можно скорее». «А причем тут друзья Авриарта?» Этот момент прошел мимо меня. «Так некоторые считают, что монарх уже здесь, среди приглашенных, а упоминание о визите его величества всего лишь для отвода глаз». Просветили меня. «Никто и предположить не сможет, что наш посол, он же бывший тролль, и есть тот, кого они ищут». «А ты откуда обо всем знаешь?» Я вперила в кузена пронзительный взгляд. Тот подмигнул. «Просветили». Взяв магическую клятву не неразглашении, к тому же моя помощь может оказаться неоценимой, когда начнется заварушка. Сегодня мы должны быть вместе, чтобы никого не пропустить. И почему у меня ощущение, что все выйдет совсем не так, как распланировали? Прошептала я, поглаживая мягкую шерстку Лара. Ему удовольствие, мне покой и умиротворение. — Да ну! Мы все учли! — беспечно отмахнулся Трей. Даже Шая его поддержала. «Мне кажется, все должно пройти хорошо. Лазеек для побега не предусмотрено». «То есть, я так понимаю, об этом плане знали все, кроме меня?» — уточнила, ощутив небольшой укол в груди. «Лей, мы не хотели тебя волновать раньше времени». «Правда», — приобнял меня Трей. Я кивнула, сделав вид, что поверила. На самом деле всеми силами старалась скрыть обиду. Краем уха, слушая рассуждения жениха, попыталась осознать, насколько быстро вокруг меня все поменялось. Хотела ли я замуж? Да как и любая девушка. Но мне было страшно, ведь первая помолвка не принесла радости. Получится ли все во второй раз? Хотя отступать уже поздно, я сама согласилась. Не заметила, как Шая с Авриартом оставили нас вдвоем я продолжила прижиматься к нему, погрузившись в собственные мысли. «О чем задумалась?» Отвлек меня вопрос юноши. «О будущем. Пытаюсь придумать, чем заниматься все лето». Ответила, выдавив из себя улыбку. «О, поверь, дел предстоит много. Ты ведь толком не знаешь эту сторону мира за завесой. Уверен, дед тебе покажет самые необычные места. К тому же... Вам предстоит путешествие. Знакомство с новообретенной внучкой главы тайной канцелярии наверняка продлится долго. Как-никак, вам предстоит посетить вампиров, оборотней, драконов и многих других. Так было когда-то с Финарой и Авриартом, как только они достигли совершеннолетия. А ты вообще уникум? Пришла из-за завесы, принесла с собой камею, которая тебя приняла... Получила силу деда едва ли не в полном объеме. Я вообще волнуюсь, что за лето ты меня забудешь. Сник Трей. Я едва не задохнулась от возмущения, услышав подобное предположение. Как ему вообще такое в голову пришло? Глупости не говори, я буду скучать. Прижала его к плечу. А ты чем станешь заниматься? У меня дел накопилось очень много. Необходимо разобраться, проверить работу подчиненных, заключить массу договоров с другими расами. Но главное — проредить штат советников. Я успел узнать, кто был омутил воду, Метя на трон. Мне твой дед здорово помог. И все это предстоит сделать тайно. Не хочу, чтобы раньше времени раскрыли новую личину. Это не опасно? «Наверняка они не пожелают расставаться с насиженным местом», — нахмурилась я. «Такие перемены никогда не проходят без кровопролития, и я за тебя волнуюсь. Я готов к любым неожиданностям, но себя обещаю поберечь. Нам ведь с тобой еще многое предстоит», — подмигнул Трей. От его намеков меня бросило в жар. Поэтому я постаралась скрыть страх и смущение, уткнувшись в грудь жениха. Не замерзла? Ветер поднимается. Проводить тебя в покое? Нет, давай еще немного посидим. Тут так хорошо. Мечтательно вздохнула я, не став добавлять, что еще и тучи сгущают.